с очевидностью открыто для критики. В целом крестьяне оставили в своих руках ту часть земли, которую им разрешали как крепостным использовать, чтобы прокормить себя. Помещики получили компенсацию от государства за потерю этой собственности, но крестьяне должны были выплатить сумму ее стоимости казне ежегодными взносами, растянутыми на период сорока девяти лет. Условия варьировались применительно к различным местам и различным группам крестьянства, но в большинстве случаев земельные наделы были слишком малы, а выкупные платежи оказались непосильным бременем для крестьян. Но даже при этом реформа предполагала насильственное отчуждение значительной части помещичьей собственности, и в России условия разрешения земельного вопроса после освобождения были значительно более щедрыми, нежели чем в большинстве западноевропейских стран. Однако одна черта этого решения была довольно неудачной. Как правило, земля не отдавалась сразу же индивидуальным крестьянам, а передавалась деревенским общинам, чьи члены должны были получить одинаковые наделы в соответствии с правом периодического передела. Двигаясь этим курсом, начинатели реформ были направляемы частично интересами фискальной политики. Община становилась ответственной за платежи налогов и выкупы ее индивидуальных членов, а частично желанием превратить потерю крестьянами земли В формирование сельского пролетариата. Последующее развитие показало, что община не могла успешно выполнять предполагаемые функции, становясь одновременно препятствием прогрессивному развитию сельского хозяйства. Освобождение имело большую значимость не только само по себе, но и в качестве начала множества Важных реформ. С упразднением крепостничества патриархальная юрисдикция и полицейская власть помещиков над своими крепостными автоматически исчезла и в то же самое время был нанесен удар по престижу дворянства в сельских районах. Последовательная реорганизация местного управления, находившегося до этого времени всецело в руках дворянства, стала императивом. В 1864 году в России был установлен Институт земства. В выборах в районное земское собрание участвовало три группы – землевладельцы, крестьянские общины и определенные категории городского населения. Районное земство избирало постоянное правление и посылало представителей в провинциальное земство – которая в свою очередь избирала собственное правление. Как в районах, так и в провинции земства занимались проблемами общественного благосостояния, в то время как общие административные функции и исполнение полицейской власти оставалось в руках царских чиновников. Для собственных нужд на местном уровне земствам разрешалось собирать налоги его члены избирались на базе неравного ценза, и помещики-землевладельцы таким образом занимали наиболее выдающиеся место. Тем не менее, при сравнении с дореформенной ситуацией, эта система была решительным шагом вперед. Был открыто признан принцип самоуправления и предоставлена возможность различным социальным классам для сотрудничества во имя улучшения местных условий. То, что эта возможность не игнорировалась, очевидно из факта совершения земствами в период их существования весьма ценной работы, которая в большой мере способствовала экономическому и культурному развитию сельской России. Едва ли менее важными, нежели эти изменения в местном самоуправлении, была судебная реформа в 1864 году. Для того, чтобы оценить ее значимость, следует принять во внимание условия